В Индии все симптомы колоссального кризиса. Это, несомненно, отразится на манчестерской хлопчатобумажной промышленности. Контора Эрман и Энгельс честно связана с Калькуттой. Пряжа дорожает, а хлопок падает в цене. «Мавр», — настойчиво домогалась Туси. — «расскажи мне про американскую войну. А в Миссури много белых?» Маркс терпеливо принялся объяснять пытливой девочке то, что ее так интересовало. Авраам Линкольн, бывший дровосек. «Это замечательный человек, не правда ли?» — сказала Лаура. «Мавр, ты обещал мне прочесть сказку про умную лисицу», — капризно потребовала Туси. «Ты права. Слово надо держать. Я уже достал с полки книгу Рейна Кэлис. «Как жаль, Мавр, что мы с Лаурой уже такие взрослые, и ты не читаешь нам больше вслух ни Гомера, ни Дон Кихота, ни песни о Нибелунгах, сказала Женихин. Приглашаю вас, синьориты, сегодня вечером в прерии. Мы прочтем вслух, что любые скупера или Майн-Рида. Не забудьте взять с собой Лассу. Может быть, нам удастся поохотиться на диких лошадей? Прищурив глаза с нарочитой серьезностью, объявил Маркс. Наконец-то мы снова покинем сумрачный Лондон, обрадовались Женихин и Лаура. На таких беспечных, счастливых часов у Маркса бывало немного. Новый 1860 год был не лучше для Маркса и его семьи, нежели его трудный предшественник. В феврале туманы подолгу не рассеивались над Лондоном. Казалось, никогда не пробиться солнцу сквозь их многослойную разъедающую пелену. Уныло гудели гонги и колокольчики, чуть виднелся свет фонарей на облучках карет и в руках прохожих. Карл часто хворал, и, угрюмо склонившись над столом, работал с утра до поздней ночи. Как-то перед сном он сказал жене, «Экариус очень болен. В доме у него, как ты сама понимаешь, нет ни одного пенни. Представь себе горе его жены и детей. Бедняге не на что купить лекарств. Чем бы мы могли помочь ему, родная?» не задумалась. Все ценное давно уже было в закладе. Денег также не хватало. Вдруг взгляд и упал на единственное добротное платье, одиноко висевшее на вешалке. «Я нашла выход, Чарли», — сказала она живо. Новое прозвище Карла Чарли недавно утвердилось в семье Маркса. «Мы поможем старине Кариусу. На другой день было заложено последнее свободное платье жени, чтобы оказать помощь нуждающемуся другу. Карл сам отправился навестить Кариуса и с нескрываемым удовольствием вручил ему полученные в ломбарде деньги. Снова клевета. Это испытанное средство политической борьбы не на жизнь, а на смерть буржуазии с коммунизмом, подобно зловонному желтому туману, окутало Маркса. В декабре появилась брошюра Фокта против Маркса. Профессор зоологии, казалось, собрал под переплетом своего произведения, как в чудовищном террарии, все виды присмыкающихся и бросил им на съедение ни в чем не повинных людей. Подтасовывая факты, широко пользуясь клеветой и ложью, он распространял злобный и грязный вымысел о деятельности Союза коммунистов, который будто бы находится в тайной связи с полицией, преследует только корыстные расчет и преступные цели, и с помощью шантажа вымогает деньги для личного обогащения. Как восемь лет назад прусская полиция фабриковала документы о несуществующих преступлениях для коммунистического процесса в Кельне, так ныне выступил Фокт, вооруженной клеветой. В феврале Маркс, наконец, получил из Германии провокационную книгу. Даже столь закаленный боец, как он, содрогнулся. В книге Фокта Маркс был изображен главой шайки вымогателей, которая существовала тем, что грозила всем принимавшим участие в революционной борьбе, выдачей полиции. «Ни одно сотни писем, — дословно писал Фогт, посылались в Германию этими людьми с открытой угрозой разоблачить их причастность к тому или иному акту революции, если к известному сроку по указанному адресу не будет доставлена определенная сумма денег». Подобными измышлениями пестрила вся книга. Фокт дошел до того, что обвинял Маркса и его единомышленников в фальшивом монетничестве. Карл Маркс сколько мог скрывал от жены брошюру Фокта, зная, как она чувствительна к подобной клевете, но в конце концов же не прочла ее.